намереваясь прокачать его как можно сильнее. Ох, изобразить что-то из облака не так-то и просто. Мало того, что нужно придумать подходящую тему для скульптуры, так ведь и сделать ее совсем нелегко. В обычной ситуации он использовал дополнительные куски дерева и камни, чтобы дополнить недоработанные части скульптуры. Но с воянием облака такой подход не работал. Используя воду, он создавал тысячи облачных скульптур и отправлял их в плавание над открытым морем. Вид не обращал внимания на очевидные ошибки, ведь каждое дуновение ветра приводило к тому, что скульптуры рассыпались или просто рассеивались. Эта техника относилась и к тому типу искусства, над которым можно было работать лишь в очень короткие промежутки времени – Далеко не каждый смог бы понять концепцию, по которой она работала, не говоря уже о том, чтобы достичь мастерства в воянии облака. «Я должен сделать каких-то рыб. Возможно, у меня получится камбала, морской окунь, креветки, крабы или даже кит». Искусство не терпит компромиссов. Вид стал вырезать абсолютно случайные вещи, пытаясь хоть как-то поднять вояние облака. После того, как количество облаков достигло несколько сотен, произошло какое-то таинственное явление. Прямо по курсу белые облака столкнулись с тёмными и, перемешавшись, окутали собой всё небо. Хоть и нельзя было сказать, что судам вида грозило попасть в настоящий шторм, но мелкий грибной дождик уже постепенно начал накрапывать. <как> «Восхитительно!» Это должно быть самое прекрасное зрелище в мире. Остальная часть группы, которая до сих пор бездельничала, лёжа на палубе, вскочила на ноги и бросилась на корму. Хоть небо и было практически тёмным, но кое-где сквозь тучи пробивались тоненькие лучики света. «Дзынь, вы завершили создание природной скульптуры». Талантливому скульптору удалось запечатлеть чудеса матушки природы и живописный вид лучиков солнца, отражающихся на морских волнах. Вы получили опыт в скульптурном мастерстве. Вояние природы перешло на третий начальный уровень. Близость к природе увеличилась на 15, слава увеличилась на 145, искусство увеличилось на 7, мудрость, интеллект и удача – увеличились на 3, все характеристики увеличились на 2. Игра солнечных лучиков на гребешках волн выглядела просто изумительно. Виду все еще не просто было воспроизводить подобные облачные скульптуры, ведь для их создания требовалась немалая концентрация и развитое воображение. Даже работа над обычными пустыми, пушистыми облаками была отнюдь не так простой, как могло показаться. Глядя на чудеса матушки природы, можно было повысить свои характеристики в зависимости от избранной профессии. В случае вида поднимались как характеристики, связанные с искусством, так и все остальные, хоть и в достаточно скромных размерах. Остальные товарищи вида, с опаской наблюдая за происходящим, внезапно поняли, что и их характеристики тоже поднялись. Иран, обладая классом жреца, получила немного веры. Рамуна, будучи магом плюс пять к мудрости, танцовщица Хварен, досталась несколько очков очарования. Каждый из них приобрел немного своей профильной характеристики и с замирающим сердцем смотрел на открывшуюся картину. «Ничего себе! Просто эпично!» не могли скрыть своего удивления товарищи. Вид же, натянув на свое лицо свою излюбленную гнилую улыбку ответил «А, могло быть и лучше, просто вояние облака все еще на начальном уровне». Для него не было ничего важнее фактического результата. На палубу корабля стали подниматься даже те оживленные скульптуры, которых Виит забрал с собой из Джигалаза, чтобы увидеть прорвавшийся сквозь облака солнечный свет. Желтоватый, завидев грифона, осторожно попятился назад, дзинь. Характеристики оживленных скульптур увеличились. Даже оживленные скульптуры, тоже созданные при помощи искусства, не избежали позитивного воздействия созданного чуда. Впрочем, это казалось бы и любой другой расы, живущей на Версальском континенте. Виид, его товарищи и оживленные скульптуры готовились к высадке на сушу. Удочки были смотаны кухонные принадлежности убраны, а весь остальной багаж распределен по рюкзакам и сумкам. Тем не менее, оживленные скульптуры были, было, до, были достаточно редким явлением в этом мире и обладали своим собственным инстинктом выживания. В частности, хоть они и продолжали подчиняться виду, но без устали твердили о том, что хотят заниматься разведением потомства. «Я хочу найти самку, а затем завести детей? Если я пойду в отдалённые регионы, то наверняка найду супругу своего вида. Если бы вы только дали нам свободу, чтобы мы обозвелись семьями и жили в этом большом мире!» Непреклонное убеждение оживлённых скульптур. Их сильно беспокоила мысль о том, что они состарятся и умрут – так и не встретив спутницу жизни. Более того, подобные требования выдвигали не одна или две скульптуры, но практически треть всех существ, привезённых из Джикалаза. «Кхе-кхе-кхе-кхе!» вид. Ситуация была щекотливой. Как правило, создателю оживлённых скульптур требовалось завоевать их уважение с самого момента их рождения – а затем постоянно работать над поддержание уровня их преданности. Но в этот раз все было совсем по-другому. Виит дал жизнь слишком большому количеству скульптур, не будучи при этом их первоначальным создателем. Таким образом управлять ими э, при помощи силы, как он обычно это делал, было совсем не так просто. Скульптуры смотрели на Виита с блеском в глазах, Они считали его великодушным и добрым человеком, которым даст им волю. Но Вид думал совершенно иначе. Да, зря я их не избил. Однако, если бы он переборщил с применением силы или решил удерживать их как рабов, они бы могли затеять настоящее восстание или попросту уйти. Управлять оживленными скульптурами было далеко не простой задачей. Они приближались к суше. Их долгое путешествие спустя столько времени наконец подходило к концу. Из-за высокого лидер... лидерского статуса Виида виверный, желтоватый и ледяной дракон не могли покинуть его, но вот другие оживленные скульптуры, обладая сильным характером, считали своим долгом жить свободно и независимо. Это напомнило Вииду о той давней ситуации, когда он получил контроль над карательным отрядом лишь после того, как проделал много хозяйственной работы и мелких поручений. Вииду тяжело было расстаться с этими скульптурами, обладавшими такими прекрасными способностями. «А на этом широком континенте...» – начал Виид. «Да почему они пытаются уйти от меня?» «Ещё так много работы, которую им предстоит сделать», – замолчав, подумал он. «Но единственное, что я вам могу пожелать...» В жизни не всё складывается так, как хотелось бы, и иногда пустые мечты в корне отличаются от реальности. Это жить! Больше всего вид хотел одеть им в нос кольца, словно валам, и заставить пахать во благо его кошелька, Скульпторы при этом совершенно не догадывались, что их могло ждать в это время. Единственное, чего они хотели, это найти себе пару и воспитать детей, так что Виду глупо было надеяться, что они останутся. Вы можете идти и жить своей жизнью. С последними салавами, сорвавшимися с губ, на его глаза навернулись слезы. На лицах оживлённых скульптур появилось искреннее сожаление, однако они заблуждались относительно его чувств, ведь если бы э, у кого-то это были слёзы любви, то у вида это были слёзы потери. «Тогда мы пойдём?» Редкие морские существа забрались на спину гигантской морской черепахи и отправились обратно в море. Даже когда они полностью скрылись за горизонтом, вид с тревогой продолжал смотреть вдаль, сокрушаясь о том, что они ушли и не оставили ему ни золота, ни компенсации. Ладно, если мы будем держать прежнюю скорость, то через один-два дня прибудем в мору. Когда показался берег, Хай не встал и, слегка поклонив голову, что-то пробормотал себе под нос. Их путешествие в Джигалас и обратно наконец-таки закончилось. Несмотря на то, что они сбивались с курса, по крайней мере, им удалось первыми пройти по новым маршрутам. Они бороздили Северные океаны, обнаружили разнообразные охотничьи угодья и находили безопасные зоны. Пусть Виит изобрал всю себе всю прибыль, они все равно повидали немало, а сейчас, наконец, настало время покинуть этого дьявола. «Ха-ха-ха! Я многим вам обязан! Спасибо за забавное приключение!» – произнес Виит. «В будущем я буду только помогать другим игрокам и никому не доставлю неприятностей!» – Виит! Надеемся, что у вас все будет хорошо, мы будем следить за вашими приключениями. После этой поездки я словно возродился. Если вы вновь соберетесь выйти в море, пожалуйста, позовите нас». Даже при том, что путешествие сначала у них не задалось, сейчас, оглядываясь в прошлое, они были рады тому, что побывали во многих местах и считали, что результат не так уж и плох. Три безумные акулы бикинина вежливо попрощались со всеми. Однако, конечно, они не имели ни малейшего желания вернуться к Вииду, даже если бы он их позвал. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи, самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ах, глубоко снахнул Виид. Слушая их прощание, он все еще испытывал к ним э, небольшое презрение и не стал что ответить. Э, он решил дать им несколько советов. Вы точно собираетесь... Вы точно не собираетесь вредить другим и будете внимательны по отношению к людям? Угрюмо спросил Виид. Конечно, только так мы им будем поступать. Кроме того, мы хотим помогать новичкам и жить честно и по справедливости артистически закатив глаза, ответил Хайни. Если честно, то он не знал, что случится в будущем, но сейчас в его словах действительно была доля правды. Вид отразил атаку всего Второго Королевского флота, империи Хейвен, и Хайни никогда не забыл эм, о, о том сражении с пиратами и военно-морскими силами. Три безумных акулы, даже не знали о том, что их показывали в эфире, и они стали чрезвычайно популярными. Во время того сражения они почувствовали, будто у них в душе что-то щелкнуло и сделало их куда более свободными и счастливыми. Боль... Больше они не хотели заниматься мелким выростом, они мечтали о морских путешествиях, о новых достижениях. Вернувшись из Джагалаза, их стремления стали куда более высокими. Но Вид только покачал головой, думая, что все это глупости. Вам не нужно жить благородно и честно. А? Все это сплошная трата времени. Получать похвалы за добрые дела абсолютно недоходное дело. Быть порочным, хитрым, бесстыжим вот что поможет вам расти быстрее других. О! -о, -о, -о! Да это правда! Абсолютная истина от бога войны Виида. Будьте старательными, не теряйте своих вещей и всегда обдирайте врагов до нитки. И не говорите, что не были такими с самого начала. Но и жадность должна быть умеренной. Тогда вы всегда будете на высоте и еще всегда доводите дело до конца. На самом деле, Виит и три безумных акулы-бикинина относились к одному и тому же типу людей. О, он настоящий засранец! Да, идеал истинного злодея! Им просто нельзя не восхищаться! Если я буду стараться изо всех сил, то смогу когда-нибудь стать таким же мерзавцем, как он! Хотя они и думали... О нем совершенно нелестно, но по-настоящему уважали и восхищались им. Среди всех плохих людей Виид был для них идеалом для подражания. «Что ж, нам пора идти. Берегите себя и убедитесь, что не пропустите на земле ни монетки». Три безумных акулы бикинина еще раз попрощались с группой Виида. «Счастливого пути!» – произнесла Белот отчего Хайни тотчас же стала тоскливо. Несмотря на все тяготы и лишения, которые ему довелось перенести с того самого момента, как Хайни увидел Белот, его сердце наполнилось мужеством, даже в самые трудные минуты. Он забыл обо всех своих обидах. И вот мысль о том, что он может больше никогда ее не увидеть, подтолкнула его к действиям. «Белот!» Не будете ли вы возражать, если я зарегистрирую вас в качестве друга. Нервно сглотнув, поинтересовался Хани. «Э, спонтанное предложение дружбы. Бело, слегка поколебавшись, кивнула. Да, без проблем. Тогда я свяжусь с вами позже. Хайни был вне себя от радости. В это же время. На происходящее таращились Фрактал и Бардамир, у которых в голове кружилась схожая мысль о дружбе с Хворен. «Я с первого взгляда влюбился в вашу красоту, Хворен. Простите, что сразу не сказал, просто я не мог подобрать нужных слов. Но если вы мне дадите такую возможность, я покажу вам свою мужественную сторону, пожалуйста». «Добавьте меня в друзья!» «Хварён, пожалуйста, добавьте и меня тоже! Вы самая красивая девушка, которую я видел за всю жизнь!» Бейл, Ирён, э, Сурка и Рамуна сочувственно смотрели за этими двумя, которые не догадывались, что Хварён нравится вид. «Наверное, она их жестоко отошьёт!» «Да уж, как жаль! Хварён довольно разборчиво в людях!» Однако хворен с готовностью кивнула головой. — А для меня было большой честью путешествовать с такими замечательными людьми. Я с удовольствием добавлю вас, друзья. Проктал и Бардамир, молча ликуя, расстались с остальными. Три безумных акулы Бикинина ушли на тех трех кораблях, на которых и, плавал, и плавали в Джигалас. Хотя у них э, не было денег но они обменяли их на кое-какое хорошее обмундирование, которое у них было. Если бы Виит не пошел на эту сделку и решил продать свои корабли, то ему бы пришлось пригнать их в порт, что заняло бы слишком много времени, а ему нужно было избавиться от них побыстрее. В свою очередь три безумных акулы могли доплыть на них до Бекинина и продать их там и тоже остаться в наваре. Другими словами, обе стороны устроили это обе стороны устроило это предложение, и вскроили корабли, исчезли в тумане. А зачем ты приняла их запросов, друзья? Поинтересовалась, Белот ухварен. Ну, отказывать перед всеми слишком неудобно, а чуть позже я их просто удалю. О, я тоже так сделаю. Обе девушки были достаточно популярны, так что постоянно получали предложение добавиться в друзья или оставить свой номер телефона. Как правило, они соглашались дать свой номер, а затем просто блокировали входящий от неизвестных абонентов или вовсе меняли номер. Почти добрались. Вид ехал на желтоватом, а остальные расселись под другим оживленным скульптуром. Ещё один холм, и должна была показаться мора. Вскоре они увидели город, где, как всегда, улицы кишели торговцами, а новички в потрёпанных одеждах бегали из стороны в сторону. «Я очень люблю собак, и ещё в детстве приютила одного щенка. Хочешь, я тебя покупаю, Цербер?» Сурка, сидевшая верхом, на трёхглавой оживлённой скульптуре думала, что это очень даже милый пёс. Цербер, олицетворение стража адских врат, был для неё самой обычной собачкой. У него и правда был добрый характер, и когда они проходили мимо охотничьих угодий, то монстры его совершенно не боялись. Цербер вилял хвостом и вёл себя как самый обычный преданный пёс, Он даже высунул язык и лизнул руку сурки. Однако, несмотря на то, что он выглядел как большая собака, никто не знал, как меняется его темперамент, когда начинается настоящая битва. Как-то раз на обратном пути перед группой товарищей внезапно выскочил троглодит, и Церпера это совершенно не испугало. Не зря вид планомерно вдавливал своим подопечным, что монстры – это продукты питания предметы и опыт. По пути в Мору товарищи очень хотели поесть жареного мяса и иногда устраивали охоту. В таких случаях Цербер обнюхивал землю, прыгал в кусты и через пару минут возвращался с диким кабаном в челюстях. Тогда Вит решил дать ему имя. «Ты будешь называться охотничьей собакой». Он выбрал самое простое имя, которое только можно было придумать. Но его друзья просто не смогли оставить это на самотёк. «Да что за ерунда! Неужели ты правда хочешь его так назвать, так телепа? Он же похож на Цербера! Вот назови его Цербер!» Несмотря на протесты Рамуны и Белот, Вит не соглашался. «Нет, я не хочу! Почему? В чём же заключается причина, по которой ты не хочешь назвать его Цербером?» «Потому что это меня будет раздражать». По его словам, все собаки были не лучше обыкновенных дворняк, которые на зиму искали хозяина, а летом отправлялись во свояси. К тому же это была прекрасная охотничья собака. Так почему его просто не назвать охотничьей собакой? Тем не менее, друзья все равно продолжали называть его его цербером, отчего пес довольно вилял хвостом и гавкал, словно ему это нравилось. В конце концов, Вииду ничего не осталось, кроме как смириться с таким именем. Настала ночь, и Виид решил дать имена и другим оживленным скульптурам. «Давай-ка назовем тебя Пестрая змея!» Элегантной змее с десятком узоров, покрывавших ее тело, было дано имя Пестрая. «А ты будешь червем!» «Червь смерти!» Когда он зарывался в землю, то мог вырасти до колоссальных размеров, в 200 метров длиной. Когда его только оживили, он был не, не больше одного метра. Со временем, хорошо питаясь, он дорос до 8 метров. Поначалу Зефи хотел использовать его в качестве наживки, но сейчас червь мог и сам поглотить целого кита. Червя смерти еще никогда и никто не смог поймать. «А как тебя назвать? Может, может... Севиль?» Он собирался назвать рыцаря Севилем. Однако всё-таки решил поинтересоваться его и мнением насчёт этого. «У рыцаря сильно развито чувство гордости, так что если я его назову как попало, то он может оскорбиться и захочет уйти». Рыцарь сразу же ответил ему на заданный вопрос – я бы хотел, чтобы меня называли мрачно-серебряный свет. А причина? В, плам... В память о человеке, который создал меня. Лояльность скульптуры к своему творцу была сильной. И именно так рыцарь хотел, чтобы его звали. Хорошо, серебряный. С нетерпением жду, когда мы вместе поработаем. С остальными скульптурами Вит сильно не заморачивался. С того момента, как они высадились на сушу, оживленные скульптуры сразу же были отправлены охотиться вместе с веерными. Огненный гигант сидел верхом на Фениксе и в сопровождении ледяного дракона охотился в большом. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухе. Книга Вухе, самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В лесу. Чем сильнее оживленные скульптуры, тем больше вещей они смогут сделать, а значит, тем больше денег я получу. Уже на подходе к море Виит сразу же узнал присущую ей атмосферу. Башня света на Восточной горе, статуя богини Фреи с большим озером и грандиозный центр искусств в центре города. И повсюду толпящиеся игроки – в прошлом в гигантском черном замке обитали вампиры, а вокруг были разбросаны скромные постройки небольшой деревушки. Но сейчас можно было увидеть, как строятся новые дома и прокладываются дороги. Давайте побыстрее! Если мы опоздаем, то ничего не увидим. А когда назад? Ночью? Да, пойдем! Скоро начнется светопое шоу «Башни света». Сбившиеся в группу Игроки верхом на быках и коровах ехали охотиться и зачищать подземелья, а немного в стороне находясь, находились настоящие трущобы из лачуг. Взглянув на лачуги, вид почувствовал, что наконец-таки вернулся домой. Людей и домов стало больше. На пяти квадратных метрах люди умудрялись болтать, торговать и обменивать трофеи. С того момента Как видит, покинул Мору, количество игроков действительно увеличилось. Он знал, что форум Королевской дороги и трансляция KMC Media поспособствовали тому, что Мора выросла. Он чувствовал, что дальнейшее увеличение численности населения тоже лишь вопрос времени. Трудно было вспомнить ту небольшую деревушку, о которой, э, которой когда-то была Мора. Даже ее магазины выросли в 4-5 раз по сравнению с теми, как выглядели раньше. Манауэ объяснял этот факт по-своему. Из-за войны на центральном континенте город получил огромный приток новичков. На форуме Королевской дороги есть даже опрос среди новичков о том, какой город старта они бы предпочли. И, судя по результатам, море это их любимое место». С точки зрения новичка, война – это хаос и отсутствие стабильности, так что вместо других королевств Центрального континента они охотнее выбирали мору. Как только Вид подошел к воротам, ему на пути встретилась группа новичков, которая до этой самой секунды была занята охотой на кроликов и лис. Увидев его, они от удивления чуть глаза не повылазили. «А, этот парень!» «Не может быть! Неужели этот бык желтоватый?» Вместо того, чтобы узнать высокоуровневых игроков, новички мгновенно признали знаменитого мускулистого быка желтоватого. Сейчас вид не был ни личом, ни орком, однако у самых ворот его тотчас же идентифицировала стража. «Это же наш лорд! Лорд Мора вернулся!» Слух о появлении Виида мгновенно разнесся по площади и магазинчикам, взбудоражив всех местных новичков. Торговцы оперативно свернули свои лавки, танцоры, барды, художники, скульпторы, архитекторы и все остальные, кто помогал строить Мору, тоже побросали свои дела и отправились поприветствовать Виида. Возле него собрались... Десятая часть всех проживающих в море игроков, э, так что он не мог даже шагу ступить вперед. Игроки здоровались с ним так, будто встречали настоящего героя. Виид! Мы хотим услышать о том, что произошло в Джукалазе. Расскажи нам историю о столкновении с гильдией Гермес. Популярность Виида намного опередила, даже. Лидеров различных культур, так что игроки, несмотря на то, что уже все, все видели по телевизору, э, хотели услышать подробности из первых уст. «Все они ждут, чтобы я сказал слово», – продюслось в голове у вида. Он активировал навык рёв льва и громоподобным голосом прокричал. «Я пошёл! Я дрался! Я заработал!» Это напоминало то время, когда была разгромлена церковь Эмбиню и был создан искусственный альянс. Игроки Моры прекрасно понимали значение каждой фразы вида, так что в ответ они стали громко кричать и аплодировать. Когда шумиха немного поутихла, Вид вновь закричал ревом льва. «Я пошел! Я сражался! Я заработал много денег!» «Ура!» Люди э, находились в настоящем исступлении. Тысячи игроков ликовали, радуясь успехом и достижением своего лорда. Все они мечтали о том, чтобы сдружиться с Виидом и поучаствовать вместе с ним в захватывающих приключениях. Закончив, С игроками Вит отправился в резиденцию лорда, чтобы решить важнейшую задачу – посчитать деньги. Если учитывать доход от продажи вещей русалкам и деньги, полученные в Джигалазе, то у меня сейчас на руках 249 720 золотых, 35 серебряных и 14 медяков. Несмотря на, казалось бы, высокий доход, по сравнению с другими высокоуровневыми игроками, он был беден. Так получилось, потому что он несколько месяцев странствовал по джигалазу в облике некроманта, выполняя задания. Кроме того, занимаясь охотой, он много времени потратил на добычу полезных ископаемых. Вид... Не стал продавать лунные камни и малахит, поскольку эти ценные материалы могли хорошо послужить в поднятии его скульптурного мастерства. Кроме того, после обработки эти материалы стали бы куда ценнее и могли бы быть использованы в других производственных сферах. Кроме того, с помощью ваяния он мог бы выгравировать на них какие-нибудь сложные рисунки что поводняло бы их стоимость еще больше. Помимо этого, все отходы производства от лунных камней он мог пустить на создание украшений. Что касается керамики и гончарных изделий, полученных от русалок, Вит собирался заняться их частичным восстановлением. Благо, его навык ремесла позволяет это делать без особых хлопот. Так, интересно, насколько же изменилась Мора, режим внутренних дел. Цзинь, Мора. Этот регион когда-то принадлежал империи Нифельхельм и в настоящее время находится во владении лорда Виида. Лучший город севера, представляющий всю его культуру и являющий центром торговли. В последнее время появились новые специальности и открылось производство новой продукции – что привлекло еще больше людей процветающую мору. В городе появилось много молодых кадров, в том числе инженеров. Изготавливается широкий выбор оружия и доспехов. Люди крайне заинтересованы возможностью приобрести свое собственное жилье или открыть бизнес. Военная сила – 91, экономика – 1737, культура – 2000… 2261, производство 529, влияние религии 82, внутренняя политика 63, влияние на окрестные территории 59%, влияние империи Нифельхим 7,1%, влияние происходит в военной, экономической, культурной, произ в водственных и религиозных сферах. Гражданское развитие – 171, гигиена – 37, безопасность – 52%. Увеличение количества мигрантов привело к падению общественной безопасности региона. Население Мора существенно увеличилось. Политическое и экономическое влияние города охватывает даже прибрежные области – Благодаря фестивалю, который недавно состоялся, люди находятся в приподнятом настроении. Жители очень горды своим правителем, богом войны Виидом. Они твердо уверены в своем лорде и не верят ни одному слуху о том, что он способен на плохие поступки. Даже если их правитель далеко, они понимают, что все его действия направлены на благо Версальского континента. Люди живут спокойной жизнью, ни о чем не тревожась. Единственная опасность исходит от большого количества монстров в окрестностях. Однако армия держит этот вопрос под контролем. Талантливые кадеты хотят не тренироваться, а сражаться с монстрами. Знаменитые скульптуры делают людей счастливыми. Их посещаемость возросла в разы. Бесконечное доверие и обильная поддержка искусства являются основополагающими силами дальнейшего развития. Большинство произведений искусства собрано в Зале искусств. Сюда же истекаются работы всех известных мастеров Севера. Входная оплата за посещение Зала искусств идет в пользу развития Моры. По мере роста увлеченности культурой у жителей все чаще начинают рождаться дети – с увеличенными показателями интеллекта и мудрости. М много сообразительных детей мечтают стать магами или торговцами. Прошлая специализация Моры была связана со швейным ремеслом, так что эта отрасль постоянно развивается, что приводит к увеличению разнообразия одежды и смешных товаров. Портные используют более редкие кожу и ткань для создания качественных работ. Кузнецы все чаще учатся работе с металлом. Из изделия, их изделия используют экономично и в основном для обеспечения оружием городской стражи. Во всем регионе повысилась вера в богиню Фрею. Бесплодные земли стали плодородными, что благотворно сказалось на развитии сельского хозяйства. В этом году был собран хороший урожай зерновых культур. Специальное зернохранилище империи Арпан позволяет удерживать цены на доступном уровне. В связи с высоким качеством собранного зерна был организован фестиваль. В последние годы церковь Лю не прекращает свою миссионерскую деятельность, однако вера жителей продолжает держаться на прежнем уровне. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно Под правильным влиянием церкви Фрей растет трудолюбие жителей, однако ухудшение общественной безопасности может привести к увеличению воров в округе. Специализация, искусство, истили из кожи и ткани помидоры, виноград, рис, говядина, молоко, сыр и вино. Общее население 491 898 человек. Ежемесячное налоговое поступление 574 006. Операционные расходы. Военные силы – 4%, обслуживание деревни – 30%, развитие экономики – 34%, инвестиции в культуру – 16%, борьба с монстрами – 10%, религия – 6%. о, -о, -о На лице вида расцвела удовлетворенная улыбка. За время его пребывания в Джагалазе налоговые поступления значительно возросли. В дополнение к мигрантам, которые э, обитали в других областях Севера, словно по экспоненте увеличилось количество новичков, выбирающих Мору своим стартовым городом. «Я настоящий мастер организации подобных процессов!» Прекрасный правитель, который знает, как увеличить количество жителей и доход бюджета. За время отсутствия лорда деревня не стояла на месте – Строились дома и коммерческие учреждения, однако именно, в а однако именно в компетенцию правителя входило разделение города на зоны. Если бы он оставил всё на самотёк, то жители бы построили запутанную дорожную систему, что усложнило бы передвижение торговцам и путешественникам. Но ВИИД заранее создал несколько площадей и расширил территории, Прилегающий к главным дорогам, что мини минимизировало все побочные эффекты. В своем реальном городе вид проживал в достаточно хорошем районе. Да, это был не городской центр, откуда бы открывался шикарный вид на центральный парк и реку. Однако, так как его город был спроектирован в шахматном порядке, то из его окон открывался неплохой вид на горы. Другими словами, мора была чем-то похожа на его собственный город. Когда вечерело, повсюду зажигались огни, и ему откр... э, открывалась ночная жизнь всего города. А по утрам, когда он бегал и разносил газеты, э, над улицами витала туманная дымка. Он помнил и городские зимы, когда работу осложняла холмистая местность на который он был построен. Однако, прожив всю свою жизнь именно в такой местности, он мог воспользоваться этим, оп этим опытом для того, чтобы развить и делать Мору ещё лучше. Коммерческий квартал должен был располагаться в центре города, а вокруг планировалось расположить площади, парки и жилые районы. При этом некоторая часть жилых домов должна была доходиться неподалёку от реки. Конечно, сейчас там располагались сплошные лачуги, но это не было большой проблемой. Вид не стремился сделать из мора настоящую конфетку, но как лорд он был обязан заботиться об игроках, новичках и э, жителях. «Новичкам нужны дома, которые я потом обложу налогами». Поначалу все новые игроки будут рады лачугам, но со временем им захочется все больше и больше, мечтая уже о роскошных усадьбах. По замыслу вида они должны были влюбиться в свои дома в море и платить больше налогов. Однако он не считал и лачуги чем-то безобразным. Эти трущобы, расположенные вокруг великолепных скульптур, выглядели даже в каком-то роде очаровательно. «А, это всё ради налогов!» «Дзим!» Культурное развитие Моры расширило возможности региона. Благодаря развитию, влиянию искусства Мора стало процветающим и культурным центром всей области. Искусство позволило осуществлять торговлю между представителями различных рас и даже разумными монстрами. Если подойти к ним с выгодным предложением, их уровень враждебности уменьшится». Если вы обучите племена, живущие на севере, языку и цифрам, то сможете вести более активную торговлю и повысите близость с ними. Среди других рас будут вас требованы не только культуры и искусства, но и некоторые военные техники, а в некоторых случаях и знания ремесленников вашего города. Благодаря росту культуры теперь вы можете строить грандиозные здания – Результат строительства таких уникальных зданий будет зависеть от квалификации и способностей архитекторов, работающих над ними. Главный архитектор грандиозного здания получит много очков славы и, возможно, добьется продвижения по своей карьерной лестнице. Помните, что творческая работа, не требующая боевых навыков, тоже очень ценится людьми. Если в регионе увеличивается количество племен, способных торговать друг с другом, то со временем усилится их сотрудничество в области развития технологий. Количество коммерческих товаров также будет расти. Что касается работы над грандиозными зданиями, то в зданиях э, на участие в их строительстве было немало преимуществ. В будущем – Наверняка работа в творческой сфере будет очень востребована как среди жителей, так и среди игроков. Вид подумал, что пора продолжить работу, которую начал ранее, э -э но решил её немного отложить. Позже у меня наверняка появится возможность поднять налоги. Больше всего на свете вид надеялся на то, что рано или поздно поднимет налоговую ставку. Он терпеливо ждал, представлялся, предоставляя игрокам налоговые льготы, когда, наконец, в полной мере насладиться бесконечным потоком денег в свой карман. В море такие вещи, как общая налоговая ставка, налог с продажи товаров и налог за владение недвижимым имуществом и даже входная оплата в зал искусства были просто жалкими по сравнению с подобными сборами на Центральном континенте. Режим внутренних дел. Режим внутренних дел региона, армия 91, экономическая мощь 1737, культура 2384, технологии 592, градостроительство 171, гигиена 37, коррупция 11, собранные средства 1 млн. 202 890 золота. Функция, доступная лорду, правящему морой. Режим внутренних дел предназначался для управления мелкими процессами внутри деревни или региона, к примеру, если у жителей появлялась потребность в том или ином сооружении или определенном виде товаров. В таком случае лорд мог построить таверну или отдать указ о заводе крупного рогатого скота или даже основать целую гильдию. На ранних стадиях развития лорду постоянно следовало следить за подобными процессами, но сейчас Мора стала достаточно крупным городом. Архитекторы взяли на себя вопросы проектирования и строительства, которыми в противном случае пришлось бы заниматься Вииду собственноручно. Другими словами, благодаря самим жителям, мора росла в геометрической прогрессии. На текущий момент совсем непросто было получить большую прибыль от таких заведений, как таверны, рестораны, гостиницы и продовольственные лавки, так как среди игроков была постоянная конкуренция, направленная на сдерживание роста цен. Однако в будущем подобные инвестиции наверняка принесли бы хорошие дивиденды, ведь Мора была связующим звеном для всего севера, и здесь постоянно появлялось все больше начинающих торговцев. Другими словами, прямо сейчас следовало открывать не таверные рестораны, а ремесленнические мастерские и разрабатывать шахты. Так или иначе, есть вещи, которыми нужно было заняться в первую очередь. Вит собирался вложить э, все свои деньги в мору. Зал искусств собрал колоссальные 210 тысяч золота, включая его собственные миллион семьсот золота. Э, Вит накопил просто громадную сумму денег он впервые решил потратиться на немелкие, мелкие, некоторые мелкие вещи. Кажется, на обочинах дорог не хватает немного растительности. Вид был очень дружелюбен по отношению к окружающей среде. После того, как он больше узнал о ваянии природы, то перестал считать плохой идеей посадить немного деревьев. Если бы в море были игроки с профессией ландшафтного дизайнера – то наверняка смогли бы хорошо попрактиковаться в подобных вещах. Правда, такие профессии были довольно редки среди игроков. Таким образом, он вложил 1298 золота в посадку деревьев. «Деревья? Не подведите меня!» Он рассеял дешевенькие семена по обочинам улиц. «Яблоки, груши, виноград, персиковые деревья» Он использовал только те семена, которые могли принести плоды. Поскольку большинство семян получило благословение церкви Фреи, то они, как только попали в почву, сразу же, дали прорастать и пустили, э, сразу же стали прорастать и пустили корни. Вьид быстро организовал вдоль, вдоль улиц несколько фруктовых садов. «Я чувствую настоящую гордость от своих добрых дел». Вид был удовлетворен своим вкладом в окружающую среду. Поскольку теперь он был лордом, ему постоянно следовало следить за тем, чтобы никто из жителей не голодал и инвестировать в сельскохозяйственную сферу. Как следствие, пища в море было вдоволь. Фермеры, объединившись с церковью Фреи, расчищали земли, сажали семена, выращивали и собирали урожай самых разных культур – клубника, помидор, рис, сладкий картофель, пшеница. Импорт из Центрального континента был слишком дорог, а завоз продуктов из других регионов Севера был слишком опасен из-за угрозы нападения монстров. Фермеры, собравшись в море, всякий раз получив урожай, проводили в его честь – настоящий фестиваль. На праздник приходили даже игроки воинских классов. Повара готовили самые разнообразные деликатесы, а фермеры соревновались в том, кто из них вырастил лучшую культуру. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи ⁇ самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Во время фестиваля, посвященного урожаю в окрестностях деревушки и селах, существенно повышался рост рождаемости. На Версальском континенте производство продуктов питания имело тесную взаимосвязь с рождаемостью, поскольку обилие пищи повышало общественное доверие и способствовало укреплению связей между людьми. Благодаря замечательным показателям Производство продуктов питания, экономика моры пошла в гору, а существующий уровень безопасности в какой-то степени мог обеспечить ее стабильность. Любая засуха или наводнение могли бы привести к неурожаю, и тогда люди начали бы скатываться обратно в бедность и даже стать бездомными в результате падения общих показателей безопасности моры. Так, пора начинать строить. Вида больше не интересовали мелкие вложения. Наконец-таки я могу построить что-то выдающееся. Строительство великолепной и поразительной городской архитектуры. По поручению лорда все жители и игроки города стали бы совместно трудиться над грандиозным зданием. Такое строение дало бы куда более и значимее обычного дома. Однако и для его создания требовалось немало архитекторов и рабочей силы. В реальной жизни к таким сооружениям можно было отнести Парфенон, Шарцкий собор, Нотр-Дам и Александрийский маяк. Для реализации такой идеи требовалось огромные средства и, как правило, не меньше двух месяцев напряженной работы. Что удивительно, Лорды Центрального континента практически не пытались затевать что-то подобное. Ну что, пора решать, с чего начать. Даже если Виит и был новичком в строительстве, теперь у него появилась возможность возводить грандиозное здание, а значит и возможность сделать нечто выдающее. Даже если это будет слишком амбициозно, «Я должен буду довести дело до конца». Когда он создавал и разрушал ледяные скульптуры, то тоже был полон разочарований. Но если сидеть на месте и ждать более подходящего момента, то можно и вовсе остаться ни с чем. Если он действительно хотел когда-то это сделать, то лучше уж раньше, чем позже. Даже если бы у него вышло слишком грубо и неизящно, то всё равно стоило попытаться. Не было никакого здравого смысла в том, чтобы откладывать эту задумку на завтра. Нужно приложить максимум усилий. Вид а... мало какие монументальные сооружения мог создать своими собственными руками, так что у него не было иного выбора, кроме как положиться на других игроков. Путем проб и ошибок он должен был понять – Возможно ли извлечь из грандиозного здания колоссальный успех? Так или иначе, но провалом это не должно закончиться. Как лорд, он был уверен в своих игроках и жителях. Если они облажаются, ну, я просто подниму налоги. Вид то и дело хотел поднять налоги. Таким образом он выбирал два здания которые хотел сделать в первую очередь. Собор Фреи и огромная библиотека Моры. После завершения собора жрецам и паладинам больше бы не нужно было отправляться в долгое путешествие на центральный континент, и они бы смогли получать второе повышение в своей должности прямо здесь. Я не должен отсылать их с севера. Они даже смогут получить здесь предложение постоянного трудоустройства и какой-то хороший э, церковный чин. Есть даже такая поговорка, что если дать кому-то уйти, то он вернется с совсем другим сознанием. Кроме того, собор обладал дополнительными эффектами, повышающими способности жрецов и паладинов. Церковь, в свою очередь, может использовать его для хранения заветных и священных предметов. Кроме того, это здание имело и ряд других преимуществ. Собор Фреи на Центральном континенте положительно влиял на веру людей и процветание народа. Фермеры ходили в него молиться о лучшем урожае и благословении земель, а еще он мог стать мощнейшим сдерживающим фактором, против вторжения монстров, благодаря возможности нанять паладинов. Что касается библиотеки, то такой тип здания был практически во всех крупных городах и замках. Развитие знаний – одна из самых могущественных целей для каждого города. К тому же это способствовало повышению квалификации живущих в нем представителей магических классов. Часто от игрока требовалось выполнить такое задание, которое подразумевало первичное нахождение какой-либо информации, к примеру, выяснение места обитания того или иного монстра. Но Виит собирался построить не просто библиотеку, а огромную библиотеку. Для получения нового задания или же в некоторых приключениях подсказкой мог подслужить клочок бумаги, рваная карта, книги и вазы, которые не так просто было отыскать. Несмотря на то, что большинство таких вещей можно было задешево купить в магазинах Центрального континента, их истинная ценность для некоторых заданий и приключений была намного выше. Все они, а также огромное количество книг, были необходимы для создания настоящей обширной библиотеки. К слову, в книгах можно было найти рекомендации для охотников, И описания опасных монстров, поскольку люди, посчитав, прочитав такие книги, получали определенные преимущества при охоте, получаемый опыт разделялся с первоначальным владельцем книги. На северном континенте было еще множество неизведанных областей, по которым бродили самые разные монстры. Таким образом, создание большой библиотеки привело бы к разблокированию различных заданий по поиску артефактов и, вызывало, и вызвало бы настоящий охотничий пул. Лишь некоторые э, города Центрального континента могли похвастаться библиотеками такого размера. А, надеюсь, это повысит цены на жильё. Конечно, кон кон конечная цель Виида была увеличение налогов. Строительство собора Фреи и библиотеки Моры. Воспользовавшись режимом внутренних дел, он выбрал место для строительства двух зданий на свободных землях неподалеку от площади Света и площади Ледяного Дракона. Цзинь – собор северного филиала церкви Фреи. В случае успешного окончания строительства собора влияния богини Фреи на этих землях существенно увеличится. Стоимость строительства – 900 тысяч золота. Срок строительства – не менее 5 месяцев. В зависимости от уровня подготовки рабочих, если во время строительства произойдет несчастный случай, это повлияет на конечный срок сдачи работ. Требуются опытные строители. Архитекторы, участвующие в строительстве – получит особый опыт. К строительству должно быть привлечено большое количество художников и скульпторов. Представители всех творческих профессий, принимавших участие в строительстве, получат прекрасную возможность усовершенствовать свои навыки и прославиться. Вы действительно хотите начать строительство грандиозного здания, собор Фреи? Начинайте! Согласно указу лорда, начато строительство собора Фреи. Впервые за два месяца в Мору столько проинвестировали. Однако следовало учитывать, что несмотря на указ лорда, могло ничего не получиться, если бы игроки отказались принимать участие в строительстве. Проектирование могло затянуться, план измениться, и здание в конечном итоге вообще могло остаться недостроенным. Любой лорд просто обязан был располагать доверием и поддержкой жителей. Ярким примером отсутствия доверия жителей и игроков был Центральный континент, где любая стройка осуществлялась лишь с одной целью набить карман лорда. Цзинь. Библиотека Моры. В случае успешного окончания строительства библиотеки, ее существование поспособствует обучению жителей и развитию приключений. В библиотеке существует возможность восстановления утраченных заклинаний. В ней можно найти информацию по старинным реликвиям, заданиям и нахождения предметов искусства, отыскав которые можно будет построить музей. Стоимость строительства не менее 700 тысяч золота. Срок строительства не менее 5 месяцев.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 Начато строительство библиотеки Моры. Точные сроки строительства будут известны лишь тогда, когда определится количество людей, участвующих в стройке. На оставшиеся деньги вид запустил строительство обыкновенных зданий. В городе существовало пять постов охраны. Стражники патрулировали город и отлавливали воров. Этот тип строений предназначался для повышения безопасности. В случае низкой безопасности упала бы лояльность жителей, а воры разобрали бы по кусочкам все магазины города. Торговцы же, в свою очередь, избегали бы таких городов, слотно зачумленных. Таким образом, Вит учредил несколько новых постов возле площадей и в жилых кварталах. Также он открыл простенькую суповую столовую, Каждый месяц тянул за собой огромные эксплуатационные расходы на ингредиенты. Таким образом, рынок подобных социальных услуг был как нефтя кстати. Виит искусал губы до такой степени, что даже потерял немного здоровья. Игроки высокого уровня никогда не испытывали. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Проблем с выбором места, где покушать. Они путешествовали по Версальскому континенту и наслаждались роскошными ресторанами. Однако новички, которые то и дело страдали от нехватки денег, Тратя все свои сбережения на то, чтобы обеспечить себя нормальной экипировкой, зачастую попросту не доедали. Даже Вииду иногда приходилось перекусывать э -э, с едобной корой и малиной, однако это не всегда насыщало его. Он даже подмазался к инструктору тренировочного зала только для того, чтобы хоть как-то перекусить. Я должен помочь им в трудные времена и тогда это навсегда останется у них в сердце и памяти. Одна только суповая столовая значительно увеличила бы лояльность жителей города. В целом, Вит хотел внедрить в море идеальную систему социального обеспечения. Все, что мне нужно, это дать им еду, тогда они будут усердно работать и окупят мои затраты, выплачивая налоги. Игроки должны были хорошо кушать и расти, Чтобы в, они смогли, чтобы в будущем он смог их обложить налогами и сборами. Объявление. Согласно указу лорду, возводится великое архитектурное сооружение – собор Фреи. Все участвующие жители будут получать ежедневную заработную плату. Объявление. Согласно указу лорда, объявлен набор на работу по возведению библиотеки Моры – все участвующие жители будут получать ежедневную заработную плату. На досках объявлений появились две заметки о грядущей стройке, что моментально вызвало лавину слухов. Что это за собор Фреи? Что же решил построить лорд на этот раз? Манаоэ тоже был занят ведением торговли на одной из площадей. Он закупал доспехи и оружие у игроков а затем поставлял их в другие северные города. Когда все вокруг начали недоуменно шептаться, он объяснил, это грандиозное здание, для строительства которых талантливым людям нужно приложить очень немало своих усилий. Кроме того, требуется выполнить целый ряд определенных условий, так что это очень-очень крупный проект. Будучи торговцем выше трехсотого уровня, он побывал во многих местах и о многом был наслышан. Грандиозные здания стоят бешеных денег и нуждаются в десятке тысяч рабочих рук. Словом, так просто их не построишь. Услышав объяснение Манаоя, другие торговцы, пришедшие сюда с центрального континента, понимающие закивали. «Ах, так вот оно что! Но разве не преждевременно строить что-то подобное в море?» Хоть Моро и является торговым центром всего севера, это может принести большую выгоду. Все-таки я считаю, что еще рановато для таких вещей. Торговцы, которые, как и Манауэ, посели... посетили немало городов и деревень, никогда не видели, чтобы местные лорды санкционировали строительство чего-то подобного. Стройка заняла бы несколько месяцев и откусила бы огромный кусок бюджетных денег. Сбор, «Собор и библиотека. Даже одно построить крайне сложно, а тут целых два одновременно. Не слишком ли ваш лорд жаден? Хоть он и лорд, но это не означает, что такие колоссальные строительства будут идти чётко по ему намеченному плану. Это ему, не охота... это ему не охота и не выполнение заданий. Вот и я о том же». Торговцы Центрального континента посмеивались над решением вида, но внезапно для всех игроки, собравшиеся на площади льны одного дракона, в поиски компаньонов для охоты перестали шуметь. А может, поохотимся как-нибудь в другой раз? Да, у нас хватает времени, так что давайте отложим задание на завтра. Да я только за, спустя несколько минут, игроки целыми толпами Стали выбегать к строительным площадкам соборов Реи и библиотеки Моры. «Давай, погнали! Пора приступать к работе!» «Вот проект строительства! Тогда я сперва займусь вот этим!» Те, кто, э, кто присоединился к строительству, сразу же принялись за дело. Одни ознакомились с инструкцией, взяли лопаты в руки и начали копать. Другие отправились в на склады за материалами. Со стороны вся эта процессия напоминала марш мобилизованной армии. Давайте нарубим три весины. А, однако, — поражались увиденному торговцы, — то, что происходило, не каждый день увидишь. Инструменты, топоры, лопаты продавались словно горячие пирожки, а очереди у магазина выглядели как пчелиные улей. Все, что подходило для вырубки деревьев, продавалось практически сразу. Получив топоры, игроки тотчас же бросались к ближайшей лесополосе. Нам нужно больше древесины. Больше. Зайдя в углу плеса или горы, они могли обнаружить деревья, которые прекрасно походили для роли строительных материалов. Очистив стволы от веток, игроки потащили деревья обратно в город. Шестерых новичков как раз хватало на то, чтобы отащить один ствол к строительной площадке. Торговцы, которые продавали гвозди, молотки и пилы, быстро остались без своих товаров. Павел, услышав новость о начале крупного строительства, быстро побежал к месту стройки. После того, как он закончил зал искусств, его имя стало хорошо известно как «Лучшего архитектора севера». Помимо этого, он контролировал несколько и других проектов. Он строил виллы, дороги, мосты, соединявшие берег рек. Так что, когда он услышал эту новость от своего друга в море, то быстро собрался и побежал. Здесь строительная площадка. Пава и еще 35 других архитекторов, работавших вместе с ним, внимательно осмотрели место будущей стройки. Прямо на их глазах 500 человек были заняты копанием ямы. Поскольку земля была ровной, задача по ручью котлована была выполнена в одно мгновение. Самое главное – это фундамент. Как только мы его закончим, то нам откроется вид на все окрестности. Затем архитекторы сосредоточились на работе над детальным планом строительства. Для них возможность принять участие в такой масштабной стройке была настоящим благословением. Приказы архитекторов были законом на строительной площадке. Но простые игроки были не единственными, кто, кто пришли на стройку. Это указ нашего лорда. Ну что, погнали строить библиотеку? Даже NPC-жители вышли из своих домов и начали таскать камни. Давайте соберемся и все вместе построим собор при помощи нашего искусства. Множество скульпторов, сидящих то тут, то там, Художники, разрисовывающие стены, направились к строительной площадке. Все они, благодаря залу искусств, смогли подзаработать, а для оформления собора и библиотеки наверняка бы понадобились их услуги. По умолчанию в соборе планировались орнаменты, восхваляющие богиню Фрею, но это не решало их свободы выбора в использовании собственных силей, стили для оформления стен, потолка или в работе над скульптурными и картинными произведениями. В море произошла настоящая мобилизация представителей творческих профессий. Это важное задание от самого Виида. Подходите, принимайте участие, вы сможете поесть травяной каши. Самой известной организацией в море была группа людей, именовавшаяся культом травяной каши. Подавляющее большинство этой группы состояло из новичков, однако между ними существовала особая связь. Культ травяной каши был создан девочкой по имени Лимана, таскавшей камни для строительства пирамиды в Розенхейме и некоторыми другими игроками, работавшими тогда вместе с Виидом. Все эти люди помогали при строительстве статуи богини Фреи. Благодаря своей активности их близость с НПС-жителями росла, что открывало им новые задания и возможности. Производительность Моры существенно отличалась от любого другого города – Его жители знали, что даже самую бедную деревню можно отстроить, если работать рука об руку. Таким образом, даже игроки боевых классов ждали, когда вид сумеет довести до конца это потрясающе масштабное э, строительное сооружение. Кроме того, все они с нетерпением ожидали, когда же вид начнем им готовить. «У нас есть работа, пора работать!» Как только строительство началось, игроки, словно ополоумевшие, побеж... побежали к строительной площадке, вопя на ходу. Теперь у нас есть суповая столовая. Вау! День, когда вид вернулся в мору, стал настоящим праздником. И его не было очень долго, и к нему.. Добровольно приходили люди, принося некоторые вещи, еду и различные предметы. Таким образом, они хотели поприветствовать своего правителя, поскольку обладали высочайшим уровнем лояльности к нему. Я принес эти фрукты для лорда. Хозяин продуктовой лавки принес в еду сочные яблоки, груши, гранат. Лорд, я хотел бы дать вам этот меч, если в мору... Торгнутся монстры, пожалуйста, используйте его, чтобы разобраться с ними. Один из кузнецов вручил Вииду полуторный меч. Жители моря хотели отблагодарить лорда за все его добрые дела. Вид держал их за теплые руки и говорил, «Не стоило этого делать, я просто один из тех, кто живет в море, но я обещаю, что приложу все усилия, чтобы сделать мору еще лучше. Спасибо, я вас не забуду». Естественно, он не отказывался от подношений. Он никому не отказывал пожать руку, так как это мотивировало людей работать еще усерднее. Этот метод он узнал по телевизору от политиков, которые пожевали руку, руки солдатам. «Если вам что-нибудь будет нужно, пожалуйста, говорите. Можете сказать даже прямо сейчас. Мы ведь как семья». «Здесь многим людям нужно оружие» но у меня просто не хватает железной руды. Кузнец, обратившийся к Вииду, был одет в простенький доспех с, треб... э, с требованием 150 уровня. Дзынь. Кузнец срочно нуждается в железной руде. В горах, окружающих мору, находится много неисследованных шахт с железной рудой. Из-за угрозы монстров их разработка будет нелегким делом. Кузнец по имени Солом получил Слишком много заказов и боится, что не сможет их выполнить. У вас есть 13 дней, чтобы доставить ему необходимое количество руды. Уровень сложности – Д. Ограничение. Необходимо иметь навык рудокопа. Появилось задание. Так как у него оставалось возможность взять еще одно задание, то он не стал отказываться от просьбы кузнеца. Но мой лорд, вы наверняка слишком заняты и не должны заниматься подобными мелочами. Так как слава Вида была высокой, он мог отказаться от задания без каких-либо штрафов. Но вот в случае, если бы это цепочка была цепочка заданий, это бы правило не сработало. О чем вы говорите? Если есть какая-то проблема, то обязанность лорда помочь вам. «Дзинь, вы приняли задание. Вид не стал отправляться в горы, а просто от... достал из рюкзака железную руду и отдал кузнецу. Вот, держите. Огромное вам спасибо. Теперь я смогу выполнить все заказы. У меня был небольшой запас железной руды. Э, как раз на такой случай. Даже не знаю, как вас благодарить. Подождите, пожалуйста. Я схожу домой и принесу вам доспех, который я недавно выковал. Дзинь. Вы выполнили задание «Кузнец срочно нуждается в Железной Руде». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Сэлому удалось получить Железную Руду, которую он так хотел. Вы получили несколько, некоторое количество опыта. Ваша слава увеличилась на 13. Лояльность жителей выросла. В качестве дополнительного вознаграждения за прохождение задания вы получаете доспех. Фермеры тоже подошли к Виду рассказать о своих проблемах. «Мой лорд, я знаю, что моя просьба покажется непростой, но я слышал, что вы не так давно вернулись из Джакалаза. Я слышал, что там растет цветок под названием «Жнец душ». Я хотел бы попробовать посадить такой цветок на своей ферме». Я хочу спросить, могли бы вы помочь мне в этом? Когда он вырастет, я оплачу вам. Ну, у меня как раз завалялась парочка. Возьмите. Естественно, Вит тщательно проанализировал информацию на формах о заданиях, которые ему могут выдать в море. Даже если это было простенькое задание, он мог получить неплохое вознаграждение и увеличить свою близость с жителями. Странно было видеть такого человека, как Виит, у которого была целая гора славы, выполняющего мелкие поручения. Но если он хотел поднять лояльность своего народа, то ему нужно было заниматься именно такими заданиями. Хотя прибавка к лояльности и была небольшой, Несмотря на то, что он был лордом, это все равно было достаточно выгодным заданием. Благодаря предметам от других жителей, трофеям, полученным в Жигалазии, и тому, что он наловил в море на обратном пути, он смог пройти все эти задания на месте. Таким образом, те задания, которые висели неразрешенными в море, быстро выполнялись виидом. А в случае, если это была цепочка заданий, и он отказывался, то возможность продолжить серию появлялась у других игроков. Я пытаюсь превратить бесплодную землю в плодородную, но у меня совсем нет денег. Не могли бы вы проинвестировать мою идею? Он даже согласился помочь в заданиях, где по созреванию урожая получил бы его часть. Такие поручения он тоже мог моментально выполнить, а дивиденды получить немного позднее. Я хочу сделать все возможное, чтобы люди море никогда не голодали. Вид даже был рад таким заданиям. Сельское хозяйство наверняка э, добилось бы большего успеха, э, ведь у моря находилось немало представителей церкви Фреи. А благодаря увеличению количества игроков отпала проблема с вторжением монстров, «Большое вам спасибо! Вы вселивили веру в мое сердце! Я никогда не забуду доброту нашего лорда!» Цзинь! Лояльность жителей моры к лорду увеличилась. Вид получил задание, пользуясь доверием жителей. Он долгое время отсутствовал, так что в море появилось немало заданий, связанных с деятельностью лорда. «Мне страшно спать по ночам! Не погли бы вы...» проинвестировать безопасность города. Ночью мы будем ловить воров, и я лично займусь этим вопросом. Поскольку Вид и так планировал разместить несколько наблюдательных и охранных пунктов, то решил выполнить еще и смежное задание, которым про по просилось повысить безопасность моры. Так он и проводил время, выполняя небольшие поручения, пока не стемнело. Когда зашло солнце и настала ночь, замок лорда стал подсвечиваться яркими огнями. В честь возвращения Виида игроки закатили фестиваль, так что со всех окрестностей в Мору начало стекаться множество игроков. Некоторые даже бросили охоту, чтобы насладиться праздником. Размах фестиваля был настолько велик, что даже до Виида долетели звонкий смех жителей города. «О, не так уж и плохо видеть людей счастливыми!» Он защищал жителей, расстраивал город, поднимал экономику и культуру, а также повышал безопасность. Вернувшись в Мору, он вновь ощутил, что он настоящий лорд на этой земле. «Да, это все мое!»